Глава 30. Михаил Дмитриевич часто назначал деловые встречи в суши-баре на Маяковке. И курносая голубоглазая блондиночка в кимоно, встретив у входа, кивнула ему как старому знакомому. Пристрастился он к этому местечку во время своего недолгого романа с довольно популярной актрисой. Ждал ее здесь после спектаклей. Познакомились они на одной из презентаций, куда в первый год вольной и безбрачной жизни свирельник втаскался часто. Женщина, она была красивая, не глупая и в постельном смысле даже увлекательная. Но за три месяца бурного романа ему стало совершенно очевидно, что женившись, он получит в придачу весь ее театральный дурдом, а сам, скорее всего, станет для нее чем-то средним между бездарным худруком и подлым коммерческим директором, о которых любовница с неиссякаемой ненавистью рассказывала ему отдыхая от объятий. К их разрыву актриса отнеслась с огорчением, но без истерики. Словно после обнадеживающих кинопроб, Ее просто не утвердили на роль жены нового русского. Расставшись, они потом время от времени случайно сталкивались в сушке. Равнодушно чмокались, и у Сверельникова всякий раз возникало странное чувство, будто какая-то совершенно чужая женщина одолжила у его бывшей возлюбленной на выход это знакомое тело, красивое, соблазнительное, но выведенное до полного охлаждения. Он поднялся на второй этаж, сел за угловой столик и раскрыл меню с цветными фотографиями блюд и ценами, помещенными в желтых взрывных звездочках. Заказав себе суши с тунцом и зеленый чай, Михаил Дмитриевич посмотрел на часы, определил, что примчался чуть раньше, достал телефон и набрал номер Алипанова: Алло! После долгих гудков отозвался тот. Это я. Ну и что? Есть очень интересная информация. Я бы даже сказал леденящее. Но сейчас говорить не могу. Через полчаса. У меня тоже есть для тебя информация. Какая? Кажется, теперь за мной ездит другая машина. Неужели? Девятка. Я записал номер. Не потеряй. Я тебе позвоню. Весело пообещал бывший мурмец и отключил связь. Ты, черт! Мучайся теперь целых полчаса! осерчал свирельников. «Может, этот идиот из ревности убил Эльвиру?» Чтобы отвлечься, он стал рассматривать парочку за соседним столом. По виду старшеклассники, они со взрослой обстоятельностью расспрашивали официантку, из чего готовится суп «Семь весенних ароматов моря», которые, видимо, собирались заказать. А она отвечала им серьезно и даже с удовольствием. «Ага. Спросили бы они лет пятнадцать назад», в диетической столовое возле метро «Бауманское», из чего сварено харчо, им бы ответили «на всю жизнь запомнили бы». Зло подумал Михаил Дмитриевич. И ведь как все быстро переменилось. Совсем теперь не то, что во времена молодости, когда приходилось с Тони отстаивать двухчасовую очередь в кафе «Мороженое» на улице Горького или с Петькой Синякиным хитростью пробираться в пивной подвал на Пушкинской. Потом, приезжая в отпуск из Германии, Свирельников был уже при деньгах и наловчился всовывать пятерку, а то и десятку, швейцару, чтобы без всякой очереди оказаться в полупустом арагве или в шумных жигулях, пахнущих разбавленным пивом и разваренными креветками. А теперь в Москве рестораны на каждом шагу. Хочешь китайскую кухню? На! Японскую? Пожалуйста. Итальянскую? Без вопросов. Желаешь в настоящем ирландском баре испить Гиннеса? цвета крепкого черного кофе, запросто. Замечтал об айс величиной с капустный качан или литровой кружке холодного упругопенного баварского пива? Обожрись, никаких проблем. Иногда свирельников ощущал даже некую закономерную противоестественность того, что страна с разогнанной армией, пустыми заводами, заросшими сорняком полями, страна, растерявшая половину своих земель и неумолимо вымирающая, Пала в эту обжираловку. Наверное, с полным желудком муки совести не так ощутимы. К тому же переедание ставит перед человеком проблему личного, а не общего выживания.